Вантасселя. Нет, его пленили не полногрудные девицы в кричащих туалетах алого и белого цвета, а великолепие ни с голландского праздничного стола, устроенного в такое благодатное осеннее время. Такие великолепные кексы всех сортов на свете способны испечь только славные голландские хозяйки. Здесь красовались крепенькие пончики и более нежные пирожки под названием «Оли коек», пышные рассыпчатые витое печенье, сахарные, имбирные, медовые кексы и вообще кексы всех видов. Здесь также были выставлены яблочные пироги, пироги с персиком, пироги с тыквой, изящные ломтики ветчины и копченой говядины, восхитительные блюда из консервированных слив, персиков, груш и айвы, не говоря уж о тушеной рыбе и жареных цыплятах, о кувшинах с молоком и сливками. Все эти яства были расставлены как попало, примерно в том порядке, в котором я перечислил их. На столе царствовал чайник со струящими с облаками пара, символ домашнего уюта, да благословит его Господь. Мне не хватает силы и времени, чтобы рассказать об этом банкете, как он того заслуживает, и я спешу продолжать свой рассказ. К счастью, Икаббет Крейн, в отличие от своего историка, никуда не торопился и и мог отдать должное каждому деликатесу. Он был благодушным и благодарным существом, чье сердце расширялось от восторга, когда его желудок наполнялся вкусной едой. Он буквально пьянел от еды, как другие мужчины пьянеют от вина. Поглощая пищу, он непроизвольно вращал своими огромными глазами и ухмылялся, мечтая о том времени, когда он станет хозяином всей этой невероятной роскоши и великолепии. И тогда, думал и Каббет, он сможет попрощаться с ненавистной школой, погрозить пальцем прямо перед носом Ганса ван Риппера и других скупердяев и вышвырнуть вон любого странствующего учителя, который посмеет назвать его своим товарищем.